Навестив всех, кого требовалось навестить Тифани возвращалась Холодея при мысли о том Что может ждать ее за дверью кладовки Но к ее изумлению Исподняя старого приза Уже сушилась на окрестных деревьях Синее белизной Тифани перевела дыхание Какие вы молодцы сказала она Робу всякограбу. Ае! Нелегка была роботешка! С хвастливой ухмылкой заявил тот. Да чтоб вы без меня с ней поделали! обмешался чокнутый крошка Артур. Единственный фигл, привычный к стирке. Его вырастили леприконы, а потом он служил в городской страже. Тифа не догадывалась, что в душе чокнутого крошки Артура сражаются житель большого города и истинный фигл. Но поскольку фиглы обожают драки, он, должно быть, и внутренней борьбе только радовался. Тут вперед, оттолкнув чокнутого крошку Артура, вышел величьян. «Мы не прочь обстернуть постарелых верзунов, чтоб им чисто было. Но мы, накмак фиглы, и дорожим своей грязюкой. Фиглы с помывки чахнут, мыло нам во вред, вот». «А мне ничего, а мне ничего». Раздался радостный вопль и с ограды козьего загона свалился в Улли валенок. Он покатился по траве, рассыпая радужные мыльные пузыри. «Вот же ж грил тебе, что не надо! рявкнул Роб всякограб. «С этого только пузыри через ухи лезут!» Тифа не рассмеялась. ха я могу научить вас варить мыло. Попробуйте. Получится хороший подарок для Кельды». Это совсем не трудно. Нужно только жир и щелок. А е Нащёлкать мы кому хошь могём!» С гордостью заявил Роб всякограб. «Щелкуны мы хочь куды!» «Что ж, попробовать, попробовать стоило», — подумала Тиффани. «Зато хотя бы намерения у них чистые, в отличие от всего остального».